Глава 41. Не так давно в одном старом фильме я услышал фразу, которая показалась удивительно справедливой. «У человека нет страшнее врага, чем он сам». Да, именно так. Я сам себе враг, только я, не кто больше. Сам совершил ошибку. Одну, но самую губительную для себя. Самую разрушительную. И мне кажется, что сейчас я совершаю ещё одну. Сознательно приближая к себе любимую женщину, я также сознательно удаляю себя от неё. Я стараюсь быть предельно вежливым, предупредительным, веду себя корректно, скромно, даже не по-дружески, просто ровно, как посторонний. Я и есть для неё посторонний. Пустое место. Ну же, он только для того, чтобы спасти её ребёнка. Я уверен, если бы не случилась эта страшная болезнь, я бы вообще вряд ли узнала о том, что Зоя вдовила. А если бы я узнал, сомневаюсь, что она подпустила бы меня к дочери. Зоя сказала тогда, что она умерла. А я снова и снова чувствую, что она жива. Это меня она похоронила в тот день. похоронила для себя. Меня для неё нет. Нет Тамерлана, мужчины, которого она когда-то любила, мужчины, которому отдавала себя с такой трогательной наивностью и глубиной, всю без остатка, до последней капельки пота, застывшей над верхней губой. Есть просто мужчина, который нужен пока на какое-то время. И я это принимаю, хотя к чёртовой матери Ей не удастся от меня избавиться, я не брошу своих детей. Даже если она увезёт их на Кипр, в Грецию, в Америку, на край земли. Я найду. Найду, чтобы просто быть рядом. Я же вижу, как тянется ко мне дочь. Как она окрепла за то время, пока я рядом. И доктор постоянно говорит об этом. Тамерлан, я хотел вам спасибо сказать. Вы просто волшебник. Такое ощущение, что доктор тут не я, а вы. Вы приходите, и моя пациентка оживает. Кстати, не она одна. Не понял. Когда вы к ней в игровую приходите, к вам все дети тянутся. Дети всегда чувствуют хорошего человека и здоровую энергию. Не уверен, что я хороший человек. Мрачнею. Я правда в этом не уверен. Я жёсткий, бескомпромиссный в бизнесе. и я стараюсь не допускать ошибок, не подпускать к себе близко никого, особенно тех, кто, подобно Алиевым, хочет подмять меня под себя. Подлизываясь, угрожая, уверяю, что для нашего клана будет лучше, если я возьму жену, рожу наследника. Лучше для клана. Только вот никакого клана нет. Я почти прекратила дела с моими земляками, и матери запретила общаться с теми, Кто приводит в её дом невест для меня? И я один, и им буду один. И наследники у меня есть: Сандра, Светланка. Скоро родится ещё один. Одна. Почему-то я уверен, что будет девочка. Может, потому что маленькому Светличку так хочется? Не знаю. Хороший, хороший. Плохие люди не оплачивают операции незнакомым детям. и не дают деньги на лекарство, которых не хватает. Это делают нормальные люди, не хорошие, просто нормальные, у кого есть возможности. Я бы дала больше, но вывести из бизнеса так много не могу. Если рухнет компания, чем я буду помогать? Мы не просим больше. Нам выше крыши то, что вы уже сделали. А насчёт хорошей, не только дети это чувствуют, и родители. Все на вас тут молиться готовы. Да. Все. Все, кроме одной, самой главной хочется сказать, но молчу. Тамирлан, я, может, не в своё дело лезу. Не может, точно не в своё, но, может быть, вам быть чуть понежнее Зуи? Что? Я теряюсь не от того, что доктор перешёл границу. Нет, я не ожидал, что ей нужна моя нежность. Мы с вами будем видеться реже. Вы завернёте Свету домой. Зоя мне уже сказала, что они переезжают к вам. Зои в её положении, ей ну, знаете, беременные женщины капризные. Если бы Зои не капризная. Она просто не позволяет себе расслабиться уже давно. Ещё с того момента, как болезнь её мужа вернулась. Зоя больше года живёт в каком-то диком адском напряжении. Ей просто нужно, чтобы кто-то взял на себя часть её груза. Я постараюсь. «Плохо стараетесь. Я бы такую женщину на руках носил». «Вы... Вы просто ничего не знаете, а она... У неё есть причина держаться от меня подальше. Я уважаю её выбор». «А вы попробуете не уважать?» Доктор усмехается. «Как? Я не понимаю, что он имеет в виду». «Молча. Просто возьмите и перестаньте относиться к ней, как к крустальной вазе. И не бойтесь, что она рассыплется». Выхожу из кабинета под впечатлением от его слов. Но пересилить себя всё равно не могу. Никак не получается руку к ней протянуть не получается. А так хочется. Мечтаю. Чёрт, это ужасно, но я мечтаю, чтобы она снова ногу вывихнула, и я мог бы носить её на руках. Жду, когда малыш в её животе подрастёт настолько, что начнёт толкаться. И тогда, может быть, я смогу попросить её дать мне потрогать его и её. Дом, куда я привёз их несколько дней назад, всем очень нравится. Моя дочь, мой маленький светлячок в восторге от своей комнаты. Я пригласил дизайнера, которая разработала всю концепцию, основываясь на предпочтениях моей малышки. Я знал, что она без ума от диснеевских героинь, особенно от русалочки. Так что вся комната оформлена в стиле морского замка. Игрушек накупил, конечно, море, хотя сам себя бил по рукам, помнишь, что нельзя было вадить детей. Вспоминал Ильяса, который рос в то время, когда наша семья уже достигла благодаря мне высокого уровня. У него было всё, что только могла душа пожелать. И это увы не пошло ему на пользу. Я боялся поначалу, что Сандра будет ревновать, переживать Хотя это было не в его характере, но он проникся идеей о том, что скоро в доме появится женщина и маленькая девочка, которая будет ему как сестра. Я сказал как не потому, что не считал Сандру родным, наоборот. Странным образом мы с этой порнишкой были очень близки. Хотя я знал, что когда-нибудь мне придётся ему рассказать о том, что я не родной его отец и о том, что стало с родными и с матерью. Я надеюсь, что он сможет всё понять, простить её. Не будет мстить мне за их жизни. Стою на пороге дома и страшно сказать. Реально дико боюсь, что им не понравится. У меня очень простой дом. Да, он большой, просторный, но в нём не хватает тепла. Женской руки, как говорит Айна. Не могу назвать её доброработницей, она тут домохозяйка скорее. Пытается сделать уютно, но не слишком удаётся. Правда, я отучил её говорить о том, что мне надо жениться. Не надо. Женился уже один раз. Вот мой дом. Теперь ваш дом. А это мой Сандра. Сынок, подойди, поздоровайся. Парнишка стесняется, а Света со свойственной ей непосредственностью тут же берёт его в оборот. Обнимает. Сразу говорит, что она болеет, поэтому такая страшненькая. Лысая, и волосы ещё совсем плохо растут. Я вижу, как мой сын молчун смущается ещё сильнее и говорит ей, что она очень красивая. Младший светлячок сразу начинает расспрашивать у него про лошадей. И я даже думаю, что не угадал с оформлением комнаты. Но когда она заходит туда, счастью и радости нет предела. Я чувствую, что Зоя растрогана. Её мама обнимает меня, говорит много комплиментов. Мне, как хозяину дома и как отцу, правди слово отца на произносит очень тихо. Мы не обсуждали с Зоей момент, когда я смогу рассказать Светланке правду. Я ждал, жду и готов ждать долго. Я провожаю Зою в её комнату, объясняя, что она может вести себя как хозяйка. Вижу её смущение. Скажи, а я могу привести сюда сына? Я не видела его уже больше месяца. Он совсем маленький и Почему ты спрашиваешь? Это твой дом. Конечно, ты можешь привести его сюда. Это не мой дом, Тамирлан, и не будет моим. Зоя, не нужно, пожалуйста, давай не сейчас. Не будем портить друг другу такой хороший день. Я замалкая Я не хочу ничего портить. Просто хочу объяснить, что уже оформил этот дон на её имя, но... Потом происходит то, что меня очень удивляет и радует. Оказывается, что Зоя и сестра моей домработницы Айны Хосия давно знакомы. Они так тепло обнимаются при встрече, сразу начинают вспоминать какие-то пирожки, потом расспрашивают о детях, о внуках Хосии, о Тенгизе, её мужа. Но когда я интересуюсь, откуда они знают друг друга, Зоя сразу как-то мрачнеет, но обещает рассказать позже. Они обживаются довольно быстро. Первые дни я спешу с работы, чтобы побыть в семье, но они семья без меня. Сандро всегда с ними. На удивление, Зоя принимает его с теплом как родного. А я На следующий день после переезда я ведо Светлану в конюшню. Сандра, естественно, с нами. Зои тоже захотела пойти и её мама. Мой вороной Тамирлан узнаёт Зою сразу. Я это понимаю. Его ноздри раздуваются, он бьёт копытом, подходит важно, возмужавший, чуть потяжелевший. Тамирлан красавец, какой же ты необыкновенный. Я вспоминаю не тот первый раз, когда я катал её. Мы ведь ещё один раз приезжали, когда вернулись из Сочи. У нас было ещё несколько счастливых дней до того, как всё рухнуло. Мы катались на Темирлане, а потом Потом она каталась на мне, прямо в поле. Улыбалась так счастливо и шептала: "Люблю тебя, люблю своего Темирлана, люблю". А я зарывался лицом в её волосы, умирая от невероятного счастья, о котором и думать не мечтал. Мне кажется, Зои тоже вспоминает этот момент, потому что смотрит на меня, улыбка сходит с лица, она становится белой как мел. Тебе плохо? Давай я провожу тебя в раздевалку. Нет, со мной всё хорошо. Займи Светы и покатай её. Потом к Зое подводят Альхаят, а я показываю светличку другого светличка, же ребёнка. Золотова. Он ещё совсем малыш. У Темирлана и Альхаят есть ещё один же ребёнок. Он уже двухлетка, красивый. Я назвала его Воин. Эту кличку мог выговаривать Сандра. Это его жеребец. Несколько часов абсолютного счастья. Вот что даёт нам моя конюшня. Конечно, мы стараемся не переусердствовать, всё-таки света больна, ей нельзя так много двигаться. И столько впечатлений, вы может даже навредить. Но к нашему всеобщему счастью, общение с лошадьми её не утомляет. И домой она возвращается бодрой, весёлой. Правда, сразу просится к себе, лечь поспать. Спасибо, Тимёрлан. Благодарит меня Света-старшая. Прекрасный день. Я рада, что наконец села на лошадь. И Зое было очень полезно побыть на свежем воздухе. Я рад, что вам понравилось. Тамерлан, Зоя хочет сама лететь за костой. Я останусь со Светочкой, а ты... Летел бы ты вместе с ней? Ей так будет удобнее, а сама она не попросит. Да, именно, сама не попросит. Хорошо. Я ей скажу, что готов помочь. Нет. Ты не говоришь, что готов помочь. Просто скажи, что летишь с ней и всё. Легко сказать. Зоя даривает мне таким взглядом, я вижу, что ей тяжело говорить со мной. Но я понимаю, что лететь одной ей трудно. Вернее, трудно будет возвращаться с ребёнком на руках. Мы договариваемся о времени вылета, но мне сообщают, что я должен быть в Сочи. Там проходит презентация одного из моих будущих отелей. Я должен приехать. За ужином сообщаю об этом Зое. Она только кивает, никаких эмоций. А мне уже хочется, чтобы она вышла из себя, высказала мне, что я обещал, что на меня нельзя положиться, что я Зоя. А почему бы тебе не полететь с Тимерланом, а оттуда вы можете сразу вылететь на Кипр. Так? Ты же летаешь на бизнес-джете, Темерлан. Да, конечно. Мам, но Зоя, тебе нужно хоть немного развеяться. Ты совсем зелёная. А скоро тебе нельзя будет летать. И вообще, сядешь дома с животом. Мам, ну когда я сидела дома? Вижу, как щёки всё-таки алеют. Летите вдвоём. За детишками я посмотрю. Мам, тебе вообще-то тоже нужно возвращаться домой. Твой муж тебя ждёт. Зоя, мой муж как раз собирается приехать сюда. Надеюсь, ты Мирлан, вы не против? Покачаю головой, сеясь улыбнуться, потому что мысль о том, чтобы полететь вместе с Зоей в Сочи, меня просто выбивает из колеи. Это не поездка на Кипр за ребёнком. Это другое. Мы будем там вдвоём, как минимум, 2 дня. В Сочи. В том самом городе, где я её где я любил её как сумасшедший, съехавшая с катушек, повёрнутая навзгляде этих бездонных глаз, на её аромате. Хорошо, мам, я поеду, если если это Мирлан не против. И я поднимаю на неё взгляд и чувствую, чувствую бешеную энергию между нами, дикий ритм, пульсацию воздуха, удар молнии, как тогда. С первого взгляда.